Глава 12. Учимся на прошлом и растём над ним. Как идёт ваша борьба с привычками? Можете ли вы проехать немного дальше на второй передаче, задавая себе вопрос, что принесёт мне такое поведение, и более чётко осознавая его результаты? Получает ли ваша ОФК свежую обновлённую информацию, чтобы переустановить ценности вознаграждения вашего мозга? Давайте посмотрим опыт других людей на этой стадии, чтобы оценить ваши успехи. Начну с примеров нескольких участников наших программ Eat Right Now и Unwinding Anxiety. Давайте рассмотрим элементы первой и или второй передачи в их публичных дневниковых записях. Вот первая из них. Я хотела положить ложку мёда себе в чай, но сначала съела целую ложку мёда просто так. В тот момент я думала, «Я просто так устала». Но стоило мёду оказаться у меня во рту, я подумала, «Это никак мне не поможет. Да и на самом деле это было не так уж и вкусно». Так что я даже обрадовалась, что так получилось. Приятно было осознать, что доза сахара не помогает мне почувствовать себя лучше, и на вкус она тоже не очень. Триггер — сахар. Поведение — Захваченные моторные нейроны положили мёд ей в рот, а не в чай. Результат — было невкусно, и это не помогло ей почувствовать себя лучше. Что вы думаете о моменте, когда она говорит себе «это никак мне не поможет»? Вторая передача? Неужели? Помните о предупреждении «избегайте ловушки мышления»? Если бы она действовала, руководствуясь исключительно этой мыслью, вероятно, она бы попробовала приказать себе перестать так делать, и из-за этого застряла бы, пытаясь логически отговорить себя от подобного поведения. Такой шаблон мышления уже подводил её в прошлом. Но не беспокойтесь, она не остановилась на этой мысли и перешла на вторую передачу, абсолютно чётко увидев причину и результат. Мёд был невкусным — и не помог ей почувствовать себя лучше. И на этом всё не закончилось. Помимо того, она написала, что благодарна за случившуюся ситуацию. Это явный признак успешного обучения, и это приятно. Мы ощущаем благодарность, когда изучаем что-то полезное, потому что это знание помогает нам с меньшей вероятностью повторять вредное поведение в будущем. Обучение и ощущение прогресса сами по себе вознаграждение. Другой участник написал следующее. «Я проснулся с чувством тревожности по поводу того, что произошло накануне вечером. Но вместо того, чтобы поддаваться ей, я с любопытством отнёсся к тому, как ощущается тревожность. Уже это помогло немного снизить её уровень». Триггер — тревожность по поводу событий предыдущего вечера. Новое поведение — любопытство к телесным ощущениям. Результат — Снижение тревоги. Здесь я добавил новое перед поведением, так как это не просто новый вариант поведения, который помог человеку снизить тревожность. Это подчёркивает возможность разорвать круг привычки при помощи любопытства. Да, тут я немного забежал вперёд и дал информацию о третьей передаче. Подробнее мы обсудим её далее. А пока вернёмся к нашему примеру. Мужчина продолжил. Так что я задал себе вопрос разочарования с разных сторон. Что я получаю, начиная тревожиться из-за этих телесных ощущений? Ответ — ничего, кроме усиливающейся тревоги. Что я получаю, с любопытством относясь к своему ощущению тревоги и телесным ощущениям? Снижение уровня тревожности, что позволяет мне расслабиться и уснуть. Триггер — Тревожность по поводу событий предыдущего вечера. Старое поведение — тревога из-за телесных ощущений. Результат видит, как тревожность приводит к тревожности. Это отличный пример перехода ко второй передаче. Обратите внимание на его активную рефлексию о том, что он получает, отдавшись на волю тревожности и беспокойства. Важно отметить, что он не позволяет себе погрузиться в это ощущение. Вместо этого он анализирует петлю и то, что он получал в качестве результата раньше. Этого достаточно, чтобы переключиться на третью передачу, при которой он использует любопытство как своё новое поведение. Я называю это ретроспективной второй передачей. При включении ретроспективной второй передачи мы задаём себе вопрос — Что я от этого получаю? После того, как что-то произошло. Это очень важно. Я подчёркиваю этот момент, так как именно он показывает, что вторая передача работает даже после того, как привычка уже активировалась. Вы можете учиться, если ситуация разворачивается в настоящем, и вы можете учиться на ней даже впоследствии, глядя в зеркало заднего вида. Наш тревожный герой смог проанализировать свой предыдущий опыт, когда его затягивало в водоворот тревожности, увидеть, насколько негативно это влияет на его сон, и избежать очередного попадания в эту ловушку. Иногда рефлексировать над чем-то даже лучше в ретроспективе, потому что вас не так сильно одолевают эмоции. Пусть эмоции улягутся, а вы оцените нанесённый ущерб Сделайте нужные заметки и затем перейдёте к обучению. Этот процесс можно повторять снова и снова, столько раз, сколько вам будет нужно, пока у вас есть доступ к этому опыту во всей его полноте. Под полнотой я имею в виду возможность вспомнить, какое вознаграждение или его отсутствие принесли вам физические ощущения, эмоции и мысли, возникшие в результате этого поведения и дело не в логических выводах или в ментальной лекции самому себе. Здесь нет слова «должен». Ретроспективная вторая передача словно оживляет факты. Вы отмечаете, что произошло и какая награда за этим последовала, не добавляя ничего от себя. Поучительный голос разума будет только мешать и отвлекать вас от точных воспоминаний о ситуации, из-за чего вам труднее будет работать с конкретным пережитым вами опытом. Этот конкретно ощущаемый опыт — та самая полнота, которая показывает, насколько полезным ваш мозг считал это поведение. Если, вспоминая событие, вы ощущаете его полноту, то можете продолжать учиться на нём. Вот пример, чтобы вы лучше поняли, как работает ретроспективная вторая передача. Я много работал с людьми, страдающими от компульсивного переедания. Они приходят ко мне в кабинет, расстроенные из-за своего срыва, и начинают со слов «должен». Я должен был сделать это, я не должен был делать то. Сами себя погоняют этим «должен». Чтобы избавить их от этой бесполезной одержимости тем, что могло бы случиться, я прошу своих пациентов вспомнить свой последний срыв, который всё ещё свеж в их памяти. В этом смысл ретроспективной второй передачи — оглянуться назад и проанализировать результаты только что пройденной петли привычки. Я прошу их проделать это, не критикуя себя, то есть просто описать, что случилось своё поведение и его результат. Как только они описывают сцену самого срыва, чаще всего связанную с отсутствием контроля или режимом автопилота, то говорят о том, что на следующее утро проснулись со вздутием, похмельем или же истощёнными морально и физически. Именно на это мы обращаем внимание, на результат срыва, утро после. Какие ощущения были в вашем теле? отвратительное, эмоциональное состояние, отвратительное, ментальное состояние, отвратительное. Затем я задаю вопрос. Вспоминая это сейчас, чему вы научились? Вот пример. Триггер — ввязываюсь в спор с членом семьи. Поведение — срыв. Результат — Чувствую себя физически, эмоционально и ментально отвратительно, да и отношения в семье не улучшаются. После этого небольшого упражнения на ретроспективной второй передаче часто приходит осознание. Этот срыв вовсе не тотальный провал. Нет, если вы можете на нём учиться, отвечаю я. Вот краткое описание ретроспективной второй передачи. Пока вы можете проигрывать воспоминания об этой петле достаточно полно, это помогает усиливать разочарование. Образ мышления имеет значение. Есть один секрет эффективного использования ретроспективной второй передачи, который позволяет во всей полноте воссоздать прошлый опыт, чтобы учиться на полную катушку. Возможно, вы помните, что ранее я упоминал Кэрол Дуэк. Это исследователь из Стэнфордского университета, которая предложила термины «гибкое» и «фиксированное мышление». Доктор Дуэк определяет фиксированное мышление так. «Вы верите, что ваш базовый уровень интеллекта и способностей зафиксирован, у вас есть то, что у вас есть, и вам надо использовать это наилучшим образом». Гибкое же мышление означает, что ваши способности можно развивать и совершенствовать с течением времени. Доктор Дуэк изучает образ мышления уже несколько десятилетий. Согласно одному определению, это набор утверждений, взглядов или представлений, которых придерживается один человек или группа людей. Проще говоря, это мировоззрение человека. Наше мировоззрение — может настолько войти в привычку, что именно оно будет определять, как мы интерпретируем события, принимаем решения и учимся. Оно способно даже влиять на то, что называется ментальной инерцией или групповым мышлением, когда люди со схожими взглядами на мир объединяются и подпитывают мировоззрение друг друга. Вспомните психологию толпы. Другими словами, наш образ мысли — важная штука. Как же можно развить конкретный образ мысли? Подсказка. Это связано с обучением с подкреплением. Давайте используем простой пример, например, шоколад. Вы нервничаете — это триггер. Затем следует поведение — вы съедаете шоколадку. Чувствуете себя немного лучше — это вознаграждение — Так ваш разум учится. Если вы нервничаете, съешьте шоколадку, чтобы вам полегчало. Мне кажется, что мы словно учимся воспринимать мир определенным образом. Надеваем на себя шоколадные очки, и в следующий раз, когда мы нервничаем, мозг заботливо говорит. «Вот, съешь шоколадку, тебе полегчает». Отсюда и берут начало фразы вроде «Она смотрит на мир сквозь розовые очки». Или Он всё видит в тёмных тонах. Эти фемизмы обозначают людей, которые всегда видят мир одинаково. Розовый предполагает, что для нас всегда стакан наполовину полон, а тёмный, что стакан всегда наполовину пуст. И да, мы можем приучить себя носить шоколадные очки, очки с линзами беспокойства или любые другие очки мировоззрения. Чем чаще вы сквозь них смотрите, тем быстрее забываете, что вообще надели очки. Они становятся частью вашей личности. Концепт прост. Вы учитесь видеть мир определенным образом, опираясь на свой прошлый опыт. Каждый раз, когда вы делаете что-либо, подкрепляющее ваше поведение, линзы вашего мировоззрения становятся все толще, а очки сидят все удобнее, В основном Дуэк изучала образ мышления в условиях школ и образовательных учреждений, но её работы вполне применимы практически ко всему, что мы делаем, потому что мировоззрение определяет, как мы видим мир. Она прославилась, описав два типа мышления, которые я уже упоминал ранее — гибкое и фиксированное. Согласно работам Дуэк, люди находятся на определенном участке этого спектра, в зависимости от того, как они смотрят на свои способности. Если вы считаете, что ваш успех зависит только от врождённых способностей, вы скорее относитесь к категории людей с фиксированным мышлением. И наоборот, если вы верите, что прогресс зависит от усердного труда, учёбы и тренировок, то вы скорее относитесь к людям с гибким мышлением. Какое мировоззрение откликается вам больше? Вы можете даже не осознавать образ мышления, который характерен для вас больше всего, или на каком спектре вы скорее находитесь — на фиксированном или гибком. Однако вы можете взглянуть на своё поведение, чтобы подумать, что из этого больше похоже на вас. Часто это становится очевидно, если обратить внимание, например, на вашу реакцию на неудачи. Люди с фиксированным мышлением боятся неудач, потому что это негативно раскрывает их базовые способности и напоминает о врождённых ограничениях. С другой стороны, люди с гибким мышлением не боятся и не расстраиваются из-за неудач так сильно, потому что осознают, что со временем научатся справляться с поставленными задачами намного эффективнее, и на самом деле обучение строится на неудачах. Это достаточно логично. Потому что если вы верите, что были рождены с определенными интеллектуальными способностями, то каждая неудача напоминает вам о ваших пределах. «Ох, я не могу сделать это лучше. Я способен только на это». И наоборот. Если вы обладаете гибким мышлением, то воспринимайте свои неудачи как возможность научиться чему-то новому, а не как поражение. Давайте приведем такой пример. Вы идёте по тротуару. Если у вас фиксированное мышление, то, споткнувшись, вы, вероятно, начнёте ругать себя за то, какой вы неуклюжий. Обладая гибким мышлением, вы в той же ситуации можете сказать себе «Хм, я споткнулся. Чему я могу научиться в этой ситуации?» С гибким мышлением вы можете даже подвергнуть сомнению само понятие неудачи. Что значит «потерпеть поражение»? Если вы научились чему-то, можно ли сказать, что вы на самом деле потерпели поражение? Дуэк даже утверждает, что гибкое мышление позволяет человеку меньше нервничать и добиваться большего успеха. Это тоже достаточно логично, ведь с гибким мышлением вы постоянно учитесь и всё больше получаете от каждой пережитой вами ситуации. В своей новой книге «Гибкое сознание. Новый взгляд на психологию развития взрослых и детей» доктор Дуэк советует. Если родители хотят преподнести своим детям подарок, лучшее, что они могут сделать, это научить их любить испытания, с интересом анализировать свои ошибки, радоваться усилиям и никогда не переставать учиться. Только тогда их дети не окажутся рабами похвалы. Только так они найдут свой путь, путь длиною в жизнь, к самостоятельному обретению и поддержанию уверенности в себе. Мне нравится её фраза «радоваться усилиям». Достаточно тяжело наслаждаться тем, что происходит, когда мы стискиваем зубы, стараясь добиться изменений и пробить головой стену. Что же происходит, когда мы с любопытством относимся к своему опыту, Любим трудности и с интересом относимся к ошибкам. Мне кажется полезным применять эти правила в жизни, чтобы вы смогли использовать осознанность и переключиться на гибкое мышление вместо того, чтобы застревать в фиксированном мышлении на стадии второй передачи. Чтобы понять, как это сделать, изучите следующее. Как себя чувствует ваше тело, когда вы мыслите фиксированно, то есть привязаны к чужим идеям или отзывам на ваши собственные идеи. Возможно, вы замечали, что ваше тело словно закрывается или отключается, как будто вы блокируете поступление разнообразной информации, чтобы она не загрязняла ваше мировоззрение. Интересно, что здесь можно привести эволюционную параллель. Например, если бы вас преследовал и загнал в угол условный саблезубый тигр — вашей задачей было бы свернуться в крошечный клубок, превратиться в маленькую и неудобную цель, защищая свои внутренние органы. Как вы себя чувствуете в состоянии гибкого мышления? Вы открыты к новым идеям. Можете ли вы прочувствовать на собственном опыте? Только при гибком мышлении вы можете учиться. Какой образ мышления доминирует, Когда вас затягивает в старую петлю привычки, которую вы пытаетесь изменить. Конечно, когда вы начинаете себя критиковать и ругать, вы закрываетесь, потому что вас атакуют, даже если это делаете вы сами. И вот отличный пример. У одной моей пациентки была не особо здоровая привычка выпивать по поллитра водки каждый вечер. Это восемь порций крепкого алкоголя. Она приходила домой после тяжёлого дня на работе, и начинала пить во время приготовления ужина, чтобы успокоиться. Ко мне за помощью она обратилась, когда после нескольких лет такого поведения она поняла, что это вредит её здоровью физически и ментально. Я проинструктировал её, как использовать первую передачу, чтобы анализировать свои петли привычек. С этой стадией она справилась легко. Затем ей надо было перейти к результатам от такого поведения на второй передаче. На протяжении месяца она чётко видела, что алкоголь ей не друг. Она смогла снизить свою дозу до всего четырёх порций за вечер. Спустя ещё месяц она начала собирать трезвые дни воедино и практически неделю могла продержаться вообще без алкоголя. Когда она рассказала мне о своём прогрессе во время следующего визита, она не особо ему радовалась, ей казалось, что это провал. Почему она не может просто бросить пить насовсем? И кроме того, она ругала себя за это поражение. Как же ей удалось переключиться с фиксированного мышления, при котором она видела себя лишь как неудачницу и не верила, что может бросить на гибкое мышление? Когда мои студенты или пациенты страдают из-за груза бесконечной тревожности, упрямой привычки или зависимости, вышедшей из-под контроля, Я предлагаю им попробовать воспринимать этот опыт как своего учителя. Учителя помогают нам учиться. Когда мы узнаём что-то новое, мы чувствуем себя хорошо. Вот и вознаграждение. Лучшие преподаватели, как по волшебству, помогают нам видеть возможность учиться в трудностях, даже если мы боремся изо всех сил и рефлексивно пытаемся избежать боли. В такие времена... Я предлагаю своим пациентам и студентам посмотреть, смогут ли они научиться воспринимать проблемы как учителей, чтобы открыться возможности учиться, а не закрываться по привычке, завидев первый намёк на трудности. Когда моя пациентка описала, что ей не удаётся оставаться трезвой дольше, чем шесть дней подряд, она добавила, «Наверное, это два шага вперёд, один назад». Я спросил у неё, «Каково было на протяжении последних нескольких месяцев узнать так много о механизмах работы её мозга и перейти от привычки выпивать по пол-литра крепкого алкоголя за вечер к возможности оставаться трезвой несколько дней подряд?» «Это прекрасно», — ответила она. «Именно в этот момент она открылась, переходя к гибкому мышлению. Тогда я задал ей вопрос об этих «шагах назад». Могла ли она научиться чему-то новому о себе и своих привычках? Чему-то, что не могла бы осознать другим способом, особенно застревая в петлях привычки к самокритике и с фиксированным мышлением. «Если вы чему-то научились, считается ли это шагом назад?» — спросил я. «Наверное, нет», — ответила она, осознавая, что обучение — это всегда шаг вперёд. Самое приятное, что ощущается он так Мы немного обсудили её прогресс, которого она достигла за такой короткий период времени, и поговорили о том, что она может воспринимать каждую ошибку как своего рода урок, оставаясь открытой к возможностям учиться, постепенно продвигаясь вперёд. Из моего кабинета она вышла пружинистым шагом убедившись, что может учиться на своём опыте и при этом отказаться от петли привычки самобичевания. Она практически ждала встречи с трудностями, которые попадутся ей на пути. Мне нравится фраза «Убегая от проблем, вы оказываетесь всё дальше от решения». Фраза «Два шага вперёд, один назад» устаревает, когда мы перестаём мешать сами себе. Любой опыт продвигает нас на шаг дальше, если мы сохраняем осознанность и учимся на нём. Сейчас уделите секундочку своего внимания, чтобы постараться вспомнить недавнюю петлю привычек. Проанализируйте её. Это первая передача. Задайте себе вопрос, что я от этого получаю. Обратите внимание, закрываетесь ли вы, начинаете ли ругать себя. Это фиксированное мышление. Если это так то вместо этого постарайтесь отнестись к ситуации как к возможности учиться. Задайте себе вопрос. Чему это может меня научить? Прочувствуйте результаты. Повторите.